У него оказались разряженными торпедные аппараты. Если бы это не обстоятельства, уверил он, — он бы точно всадил торпеду во вражеский крейсер. Оба командира выглядели весьма уныло, и надо признаться, что и наш боевой дух был далеко не на высоте. Две операции по дозаправке подводных лодок в течение одной недели закончились одинаково — гибелью заправщиков «Атлантиса» и «Пифона». Мы пытались прямо на этом импровизированном совещании проанализировать причины наших неудач, вообразив, что мы находимся на какой-нибудь штабной конференции в Киле. Крик сигнальщика, стоящего на рубке подводной лодки, вернул нас в реальность. «Самолет противника! Самолет противника!» После ухода Дортсетшира мы стали очень беспечными, а на английском крейсере, видимо, решили еще раз взглянуть на то, чем мы, собственно, занимаемся, покинув Пифон. Подводные лодки предприняли срочное погружение, а наши баркасы заплясали и закружились в образовавшихся на месте их погружения водоворотах. Через несколько секунд английский самолет уже летел прямо над нашими шлюпками». Я инстинктивно пригнулся, ожидая, что сейчас на место погружения лодок посыплются глубинные бомбы, которые нас всех поубивают. Гидросамолет, летя в нескольких метрах над водой, оглушил нас шумом своего двигателя, но бомб не бросил, а, сделав широкий круг, направился обратно к своему крейсеру. В благодарность мы помахали ему вслед руками». Прошло много времени, прежде чем наши подводные друзья снова появились на поверхности. До этого они тщательно осмотрели небо в перископы, чтобы убедиться, что при всплытии их не ждут неприятные сюрпризы. Неприятные сюрпризы ждали командование в Берлине, когда командиры лодок доложили обстановку. «Лодок было уже не две, а четыре. Еще две всплыли около нас». Топливо у них было в обрез, и они, как две предыдущие, шли на рандеву с пифоном, чтобы дозаправиться, и были потрясены известием о том, что пифон потоплен. На лодках кончалось топливо, торпеды и продовольствие. Таким образом, операция против судоходства противника в Южной Атлантике должна была закончиться, не успев начаться. Как удалось противнику так быстро и точно выйти на Атлантис и Пифон на просторах океана? Произошло ли это из-за утечки информации штаба военно-морской группы «Запад» или у англичан имелись какие-то свои, неведомые нам разведывательные источники? Нам это было неизвестно. Но операция была сорвана, и это в большой мере решила нашу судьбу. Подводным лодкам было приказано возвращаться в базу, приняв на борт всех спасенных с Атлантиса и Пифона, то есть примерно по сто человек на каждую маленькую подводную лодку. Предстояло уникальное подводное плавание. Мы перебрались на подводные лодки, которые пулемотным огнем уничтожили наши баркасы и шлюпки. И так корабли были сожжены. Как только лейтенант Мор спустился внутрь подводной лодки, он сразу понял, что путешествие, которое его ожидает, будет очень увлекательным. Он с трудом протиснулся в какую-то ужасную конуру, которая, как ему объяснили, была кают-компанией подводной лодки, рассчитанной на четырех офицеров не очень большого роста. Здесь все четыре офицера лодка спали по очереди. Теперь к ним прибавились девять здоровенных офицеров,